О жизни в небесном дворце и немного о лисах. Хусюань поглядывала по сторонам и на встречавшихся им небожителей, не скрывая удивления. О небожителях в мире демонов слухи ходили разные, всегда скверные. И теперь странно было видеть, что небожители мало чем отличаются от демонов, если смотреть на них в целом, не придираясь по мелочам. Они не могли не чувствовать, что она демон или сродни демонам, но смотрели на нее без неприязни, Скорее, с тем же любопытством, что и она на них. Они нисколько не походили на кровожадных тварей, убивающих демонов ради забавы. И Хусьюань подумала, тут как с рыбой, если одна протухнет, всю бочку испортит. Стараниями Ли Цзэ небесный дворец был избавлен от тухлой рыбы. Зеркало Дженли, полученное от небесного императора, сослужило ему добрую службу, и он быстро нашел тех, кто мог испортить всю бочку, и разделался с ними, выслав в отдаленную часть небес где за ними всегда будут приглядывать люди из тайной службы. «При мне больше никаких заговоров», — сказал Лидзе. Оставшиеся опасности для небесного императора не представляли. Хотя, положа руку на сердце, вряд ли кто-то вообще мог представлять для него опасность. С заговорщиками Хуфайцинь справился шутя, а небесной волей, как уже выяснилось, владел в совершенстве. Но это была святейшая обязанность Лидзе — беречь небесного императора, что он и делал. Лидзе провел их во дворец. Хусюань понравилось, что здесь много коридоров. В порядочной Лисии Наре тоже много ходов ответвлений. На роскошь она внимания не обращала, но ей нравилась драпировка стен и расписанные картинами ширмы. Они заглянули в главный тронный зал. Там во всю стену был портрет Ху Циня в парадном императорском одеянии. Надо заметить, Ху нисколько не хотел, чтобы его портретами увешивали стены во дворце, Но это быстро вошло в моду, и теперь эти портреты были повсюду. Небесные художники были нарасхват. А на нижних и средних небесах вошло в обычай устраивать дома алтарь для лисьего бога-императора. Куда же тут без портрета? Сила богов зависела от количества их последователей, и не был бы Хуфайцин уже так силен, что дальше просто некуда. Но он бы обрел неслыханное могущество на одном только поклонении его персоне. Хуфейциню все это страшно не нравилось. А как бы он был удивлен, узнав, что лисьему богу поклоняются и в мире смертных? Потомки людей из деревни Джао, поклонявшиеся одежде Хуфейциня с легкой лапы Хувея, теперь считали себя лисьим культом. Они строили храмы в честь лисьего бога, денно и ношно жгли благовония и запрещали местным убивать лис. Лисий культ шагал по Поднебесной и добрался даже до гор Близнецов. Надо ли говорить, что главные храм они выстроили именно на горе Хулешань, где лисы расплодились уже так, что не протолкнуться и шагу не сделать, чтобы не наступить кому-нибудь на хвост. «А Фэй теперь так важно выглядит?» — резюмировала Хусюань, глядя на портрет. Лаолун быстро глянул на нее. Похоже, Хусюань не помнила, что Ху Фэй Цинь приходил в дворец Тайлуна. Ягоды пробуждения вернули ей память, но забрали воспоминания о круге золотой рыбки. Лаолун подумал, что это хорошо. Это парадное одеяние, смущенно ответил Лидзе. Тянь не редко так одевается. мянь вообще теперь есть только на портретах. Почему? удивился Лаолун. Тянь Жень ее сломал, потому что подвески закрывали глаза. И правильно сделал, подумала хусюань. Лисам ничего не должно мешать смотреть. То есть? развеселился Лаолун. Древнейший небесный артефакт утрачен безвозвратно. Бусины мы собрали, но Тяньжень сказал, что руки оторвет тому, кто попытается ее починить. Пронял же его! фыркнул Лаолун. А парадное деяние он в клочки не изорвал? Я слышал, там двенадцать предметов. лидзы натянуто кашлянул и сказал Его мы починили. Лаолун так засмеялся, что на него глянулись все проходящие мимо небожители. «Молодец, Хушень, навёл тут шороху!» «Это не Тяньжень, владыка демонов!» А вы? покраснела Хусюань. Лидзе немного подумав, рассказал в общих чертах о происшествии с рукавом. К этому моменту Лаолун уже задыхался от смеха и даже начал лыкать Хусюань лишь похлопала его по спине. «Я гляжу, в небесном дворце царит приятное живление!» — кашлянул Лаулун, просмеявшись. Теперь буду чаще заглядывать в гости Тяньжэнь нередко пренебрегает правилами, которые должен соблюдать», — покачал головой Лидза. «Осуждения в его голосе не было, но...» «Лисы никому ничего не должны», — заметила Хусюань. «А уж лис императоры подавно. Таково лисье Дао». Жень так и сказал. Но у нас впервые лисы в императорах, поэтому мы не всегда знаем, что с этим делать». «Смиритесь» философски провозгласил Лаулун, которого все это неимоверно забавляло. Ли Цзэ взглянул на него с неодобрением. Не Лаолун уже каждый день приходилось переписывать небесное Дао, чтобы подстроиться под небесного императора и приводить в чувство первого советника, который нередко падал в обморок от очередного новшества или пропущенного небесным императором крепкого словечка, а также охранять небесного императора от всяких незваных гостей набивающихся ему в родственники. Все это свалилось на плечи Лидзе. Фэй просто еще молод, сказала Хусюань, решив, что Лидзе нужно немного утешить. Он остепенится. Лиса остепеняются с годами. Правда? Искренне удивился Лаолун. Хусюань сердито на него посмотрела, но продолжила. Когда на морде появится первый седой ус, лиса остепенится. Так считают. Да ну. «Что хорошего в том, чтобы стать старым и скучным?» «Старый не обязательно скучный». «Это уж да», — ухмыльнулся Лаолун, заставив Хусюань в очередной раз покраснеть. Из всех присутствующих Лаолун был самым старым. Он знал еще прадеда почтенного, но возраст степенности ему не прибавил. С этим поспорить было невозможно.